Глава двадцатая. Тук-тук, кто в домике живет? Человек, потерявший веру, похож на того, кого бьют в темной комнате дубины, а он не понимает, кто его бьет, не понимает, за что его бьют, и вообще не верит, что его бьют, потому что не видит того, кто его бьет. Боброк. Яра поначалу не поверила, а потом вспомнила разгоряченного берсерка с топором, от которого он ее спас. «И кто тебе это приказал?» Сухан нахмурился. «Слишком много вопросов. Считай, что это задание я дал себе сам». «А второе задание? Ты говорил про два», сказала Яра. Сухан усмехнулся. Но и память у тебя. Хотя женщины плохо считают только в магазине. А второе задание уже от другого работодателя. Тилю очень хочется прикончить Долбушина. — Он нанял тебя, чтобы ты убил Альберта Федоровича? — Да. — И почему же ты не выполнил задание? Сухан подошел к окну... и прислушался к тому, что происходит на улице. Звуки боя то затихали, то вновь начинали доноситься крики и звон оружия. «Не хочу поймать шальной болт». «Да и спешить особо не стоит. Неизвестно еще, выберется ли сам Тиль из этого дома». «Зачем ты перенес меня сюда?» Это сейчас самое безопасное место для тебя и для ребенка. Я порой даже живу здесь. Мне нравится щекотать себе нервы. Я раздобыл окна, нашел дверь с коробкой. Здесь ничего еще не было установлено. И устроил себе неплохую квартирку. Яра разглядела стол на кривых красных ножках антикварного вида стулы и красивый... но почему-то уже разваливающийся диван, под спинку которого были подложены кирпичи и деревянные бруски. Что за жуткая рухлять? Рухлять? обиделся Сухан, королевская мебель. Из Лувра, кстати, стащил. Через изнанку мира крупные предметы не особо проходят. Пока я его проталкивал, что-то там треснуло. Но Яра на диван уже не смотрела. Она опять заинтересовалась лестницей. Ей почудилось, что ступеньки шевелятся, как живые, искажаются, мнутся, меняют форму. Это продолжалось секунду или две. «Ты видел?» — спросила Яра шепотом. «Ну да», — кивнул Сухан. «Такое редко бывает, но бывает. Не знаю уж, как они это делают». Но легко можно провалиться и залипнуть, если не поберечься. Ты говорил, болото сюда не поднялось. Это так. Но гости снизу, бывает, являются. Разведчики или там, не знаю уж кто. Причем оружие на них не особо действует. Как-то мне пришлось дезертировать с поля боя. Вернулся сюда только через сутки и убедился, что гости здесь не остались. Побродили и ушли. Да и ночью лучше не спать. Тебе регулярно кто-то снится и пытается убить. И если убьет, то с концами. — Откуда ты знаешь, если тебя ни разу не убивали? — спросила Яра. — Хороший вопрос. Задан со здоровым женским ехидством. Однажды мне приснилось существо, которое подползло, коснулось моего плеча и присосалось к нему. Я словно провалился в его сознание. На несколько секунд мы стали с ним одним целым. «Ничего хорошего, могу тебя заверить». Лицо Сухана сморщилось от неприятного воспоминания. Я рванулся, и мне чудом удалось от него оторваться. Сразу же я проснулся от дикой боли. На плече у меня была рана, будто меня ткнули раскаленным железом. Сухан скользнул к окну. Шум боя затих, и она различила окликающий ее взволнованный голос. Это был голос Ула. Он звал ее, окликал, искал. Яра собралась ответить ему. «Не стоит», — серьезно предупредил Сухан. «Почему? Он же волнуется». «Что мне будет, если я крикну?» — спросила Яра задиристо. «Тебе ничего». «Но представь, как поведет себя он, когда увидит тебя в окне девятого этажа. Потеряет голову, кинется в дом и побежит вверх по лестнице. Интересно, добежит ли он вообще до нее?» Яра ощутила, что Сухану действительно интересно было бы это узнать. «Верни меня к нему», — потребовала она. Она готовилась спорить и настаивать, но Сухан неожиданно ответил... «Мы поступим иначе. Я открою проход и буду его удерживать. Ты позовешь Шныров и приведешь их сюда. Это безопаснее, чем лезть по стене. Ну, а дальше посмотрим». И он провел рукой сверху вниз, опять не то прорезая что-то, не то открывая невидимую молнию. Яра увидел, что правая рука его светится до локтя. Даже сквозь одежду сияние просачивается». «А почему ты их сам не позовешь?» — спросила она. «У пнуйцев есть скверная привычка палить во все живое и незнакомое. Да и твой муж опять будет играть в халка. Не уверен, что смогу остановить его без хорошего удара палицей по голове, а мужья от этого новее не становится. Одной ногой Сухан шагнул в прорезь пространства и остановился... как человек, придерживающий для кого-то лифт. Смотреть в эту алую прорезь было почти невозможно. Она резала глаза. Яра невольно повернулась спиной, чтобы прикрыть Илью. Но ну", поторопил Сухан. «Не бойся! Ты уже проходила!» Яра шагнула, ненадолго окунувшись в сухой, но все же не смертельный жар. Ул увидел ее первым. Вскрикнул, бросился к ней, обнял, тревожно оглядываясь на алую прорезь в воздухе. Откуда-то вынырнули Коря и Никита, с ними прихрамывающий Родион. «Берега ловили», — возбужденно сообщил Никита. «Ушел?» «Ушел-то он, конечно, ушел, но не слишком далеко. Очень уж товарищ сердитый». Никита кивнул на Родиона. Прямо на секиру кинулся. «Застрахованный товарищ». «На небе где-то сохранился, чтоб уровень заново не проходить, и в бой. Мы думали, его до пояса развалят». Родион смущенно усмехнулся, стараясь не встречаться глазами со штопочкой. «Повезло. Вдоль тела удар прошел», — сказал он. «А если б не прошел», — резонно возразил Никита. «Не, мне наш пнуйский способ больше нравится». Видишь боевого мага, подкрадываешься и сразу стоять, руки за голову. Он от неожиданности дернется, остановится, а ты его свалишь и пинаешь, пинаешь, пока пардона не запросит. «А если не дернется, а только остановится?» — спросил Родион. «Ну, тогда, значит, тебе не повезло. Разворачиваешься на сто и бегом со всех ног, пока тебе глаза вкрутую не сварили», — сказал Никита. Яра не тратила времени даром. Вначале она затащила в прорезь ула, а когда тот вернулся живой и здоровый, туда же нырнул и коря. Пнуец мнительно озирался и размахивал в воздухе дубиной, озубленной острыми камнями из-под закладок. «Ненавижу эти магические штучки!» – бурчал коря. К Сухану и ул и коря отнеслись недоверчиво. Ул, прикрывая собой Яру и держа в руке Шнеппер, настороженно наблюдал за ним. Вскоре на девятый этаж переместились и остальные, включая кавалерию. Рома и Никита были ранены. Рома в мякоть ноги, а Никита в лопы в щеку. Кроме того, с ним неизвестно откуда оказались Сашка с Риной, Кузепыч с обрезом карабина, Макс с двумя арбалетами, причем оба были разряжены, и Рузе. Последним, тревожно озираясь и держа в руке топор, одного из берсерков, шел долбушин. А они все откуда? шепнула яро кивая Нарину и Рузю. Прибежали на помощь, когда услышали крики. И очень вовремя прибежали, помогли отбиться, объяснил У. Не спрашивая разрешения у хозяина, пнуйцы рассредоточились по этажу, повсюду заглядывая и проверяя, нет ли засады. На Сухана они посматривали задиристо, но когда Коря попытался отобрать у него палицу, Сухан, не двинувшись с места, едва заметно покачал головой. Советуясь, что ему делать дальше, Коря покосился на Боброка. «Я его узнал». «Это он тебя ударил», — сказал он. Боброк, опираясь на трости, выгнутый костыль, изучающий посмотрел на Сухана. Казалось, он хочет что-то понять, что-то, не касающееся даже этого удара по голове. «Он не хотел меня убивать», — неохотно процедил Баврок. «Нет», — отозвался Сухан, — «я спас тебе жизнь». За аркой прятались берсерки. Объяснять было поздно, пришлось вежливо оглушить. Заодно предупредил остальных. Боброк оторвал руку от костыля, ощупал себе голову и поморщился. «В другой раз предупреждай как-нибудь иначе. Например, словами. Иногда срабатывает». «Только не с пнуйцами», — явно хотел сказать Сухан, но промолчал. «Он вышел из прорези, провел рукой, и она закрылась». «Я слышал о тебе», — продолжал Боброк. Твой рост, опаленные брови палеця не дадут спутать. Ты тот шныр, который десять лет назад доставлял ведьмарям кучу проблем, а однажды просто взял и исчез, причем и из шныра тоже. Я не мог остаться. Вот. Сухан приподнял правую руку, показывая ее боброку. Кисть руки светилась изнутри. Свечение было слабым, и, вероятно, днем мало бросалось в глаза, зато ночью... «Закладка?» — спросил Боброк. «Закладка». «Но почему только рука? Ты же, получается, не слился с ней?» Сухан усмехнулся. «Тут все сложно». Четырнадцать лет еще до шныра я сломал локтевой сустав, делал разные трюки и неудачно упал. Мои косточки так толком и не собрали, и сустав мне поставили искусственный – титан и керамика. Сухан потянул наверх просторный рукав, и все увидели, что правая рука его сияет до локтя, однако выше сияние не поднимается. А дальше все как обычно. Примерно через годик прилетела золотая пчелка и начала будить во мне разумное, доброе, вечное. Когда мне надоело ставить над пчелкой жестокие эксперименты, я сел в раскуроченную маршрутку и попал в шныр. Стал учеником Меркурия Сергеевича. «Он любил тебя», — тихо сказал Боброк. Сухан сделал вид, что не услышал. «И вот я таскал закладки, а в свободное время досаждал форту Тиля», — продолжал он. «Мечтал выследить Тилля, но все никак не мог. Осторожный был гад. Других вместо себя подставлял. Да и вообще Тиль тогда опаснее был. Бодрый, подвижный, яростный кабанчик». «Вы в курсе?» Что свинья — единственное животное в мире, которое не может задрать голову. Строение позвонков такое, что незачем ей на небо глазеть. Так что свинья из басни Крылова действительно не знала, что желуди растут на ветках дуба. «Как случилось, что ты взял закладку?» — перебил Боброк. Вопрос был Сухану неприятен. «Разве об этом спрашивают?» И разве кто-то отвечает правду? И все же. Как-то на двушке я потерял сознание. Неудачно прошел болото, надышался. А тут еще простуда, недосып. Короче, меня рубануло, когда я был на спине у Пега. Не знаю уж как, но я не свалился. И очнулся, когда Пег летел... Уже где-то в межгрядье. Раньше я дальше первые гряды не нырял, но сразу понял, что это межгрядье. Летающие деревья, необычные тучи, цветы. Я плавился от жары и посадил пега возле озерца. Плюхнулся в него прямо с седла. И понял, что сделал глупость. Вода была очень легкая. Разлеталась шариками. Плыть, разумеется, нельзя, не держит. На берег мне пришлось выползать, цепляясь за дно. И что было потом? Родион стоял рядом с Суханом, жадно слушал и, видимо, верил. Я увидел дерево. Старое такое, скрипучее. Оно шло к озеру. Переставляло корни, как ноги. В трещине коры сиял камень. Я сразу понял, что это закладка. Камень врос в ствол, и пока я дергал его, свечение достигло моего локтя. Я заметил это слишком поздно. Стоял на цыпочках и дергал камень вслепую, уткнув лицо в кору. Закладка не рассказывала о себе? Не поверила Яра. Может, и рассказывала, не знаю. Чувствительность руки у меня сильно снижена. Я же говорил, что локоть у меня титана-керамика. Потом я убедился, что сияние не возвращается в камень, сколько я не тряс рукой. Оно уже вышло из закладки и обратно не уходило, но и к плечу не поднималось. Возможно, все дело в том же титановом локте. Он послужил преградой. Я сел на пега, вернулся в шныр, Ненавидел себя, проклинал свою глупость. И рука, она сияла, как сейчас, даже еще ярче. Прямо в шныр вернулся. «А защита пустила?» — быстро спросил Родион. «Пустила. Только с рукой возникли затруднения. Каждый раз я протаскивал ее с усилием. Вначале протиснешься сам, а потом втягиваешь руку». И ничего получалось Надо же И закладку получил и в шныр вход открыт И нырять можно было Да, нырять я мог Только через болото стало сложнее проходить Руку притягивало к стенкам Я накрывал ее гривой пега А возможности закладки какие? Прорезать ткань пространства? Спросил Сашка Да, это безопаснее телепортации, хотя кожа воспаляется, когда часто ходишь. А на двушку с ее помощью не пытались? Сухан ответил неохотно. Однажды попытался. Меня выбросило в межмирье. Болтаюсь в пустом пространстве, дышу всей этой вонью. Пытаюсь начертить проход, а он... Расползается, как промокашка. Еле сумел выбраться живым. Хорошо еще в межмирье оказался. Могло бы в болото швырануть. Больше я не рисковал. Сухан говорил уже почти складно. Ржавчина с его голоса стиралась, но все же речь звучала с некоторыми затруднениями. Рине это нравилось. Любой профессиональный оратор похож на паучка. Бегает туда-сюда и плетет паутину словес, а сам ни во что не верит, или, если верит, готов сам себя опровергнуть десятью разными способами. Сухан же говорил, чтобы донести волновавшую его мысль. Боброк слушал, опустив голову. Он помнил то время. На долгие месяцы юноша Шнер стал проклятием трех фортов. Он всегда мог подкрасться незаметно. Лишь однажды он переоценил свои возможности, и одной боевой ведьме удалось задеть его смазывающим реальность заклинанием. Вот он, шрам и выцветшая бровь. Кажется, будто художник неудачно пролил на акварель воду, а после губкой провел по четкому контуру. То ли от того, что он был полон ненависти, то ли из-за взятой закладки нырять Сухану становилось все тяжелее. Вскоре даже у первой гряды он ощущал себя как в парилке. Дышит, вытирает пот, сделает пару ударов саперкой, отваливая пласты земли, и снова дышит. И так, пока окончательно сдавшись, не перевалится животом через седло и не вернется в наш мир, с пустой сумкой и злобой на берсерков. «Хоть на что-то я еще годен, но где вы там? Подстерегаете меня, надеюсь!» Параллельно в Сухане поселилась обида на двушку. Обида условно хорошего человека, получившего от жизни по носу и считающего это несправедливым. За что? От усталости заснул в седле, оказался в межгряди и здесь не совсем пришедший в себя в состоянии полусна полуяви, взял закладку. Честно ли это? Ведь он даже не пожелал закладки, не прельстился ее даром, все дело было в его локте. Временами, когда обида слабела, Сухан задавал себе вопрос, не была ли двушка опережающе умна? Не наказала ли она его вперед за еще несовершенный, быть может, поступок или охлаждение? Сухан не был философом, существовал в практической плоскости, и потому тяжелая мысль его в слова не оформлялась, а лежала в душе камнем. Может ли что-то произойти случайно, или все события в мире части тщательно продуманного плана? Можно ли предположить, что случайности все же существуют? Например, если сейчас я возьму кисти ведро с краской, пойду по улице и буду мазать всех прохожих подряд, то означает ли это, что все люди, которых я испачкал, были к этому предназначены? Их что, специально собрали для этого вместе? Все эти мысли терзали Сухана, и с каждым днем он все больше роптал против двушки. Все меньше оставалось в нем любви и верности, все больше проявлялось сомнений, и все сложнее ему было преодолевать защиту Шныра. Теперь он и рядом с зеленым лабиринтом ощущал себя, словно у первой гряды. Потел, пыхтел. Но как же Сухан ненавидел в те дни ведьм и берсерков? Сильнее, чем собака, сама почти волк, ненавидит настоящих волков. И что-то сложное есть в этой ненависти, что-то противоречивое. Что ж, металл, конечно, твердая вещь, но плавясь и он меняет форму. Так незаметно переплавился и сам Сухан. «Да, крови ты -то им тогда попортил немало», — усмехнулся Боброк. «Признаться, я много о тебе думал. С тобой была связана тайна. Когда человек что-то очень сильно ненавидит, стоит приглядеться, почему он это делает. Не исключено, что это зона борьбы, зона воспаления». Я не уходил из шныра еще долго. Моя пчела до сих пор жива, неохотно произнес Сухан, но пчелу не показал. Она еще ползала, но выглядела скверно, маленькая, потемневшая, легкая, как мумия. И Сухан стал рассказывать о своих последних месяцах в шныре. Он устраивал засады, разносил отсекающие закладки, мгновенно наносил удары, мгновенно исчезал. За его голову была назначена награда. Берсерки и боевые ведьмы выслеживали его день и ночь, как некогда Боброка, когда Сухан внезапно ушел из шныра. «Почему?» — спросил Боброк. «Причины». Сухан шевельнул длинными руками, лицо его стало сердитым. Много причин. И нырять едва мог, и жарко все время. Просыпаешься в липком поту, хотя кругом все мерзнут. И в Меркурии я стал разочаровываться. Он был великий шныр, но несчастный человек. Любил пегов, до да И нас всех любил, но он был обычный человек со слабостями, не сверхсущество. Я боялся, что если останусь, он перестанет быть для меня идеалом, а ведь только Меркурий удерживал меня в шныре. И вот однажды я просто ушел. Утром собрался и ни с кем не прощаясь, отправился по полевой дороге к электричке. Даже не воспользовался своим даром, потому что зачем мне электричка? И куда ты отправился? Спросил Боброк. В одну деревушку у Мурома. Нашел ее случайно. Мертвая деревушка. Все дома стояли заколоченные. Даже собаки там не жили. Нашел дом на отшибе. Отбил доски атакон. От Хороший дом. Даже печь никто не тронул. Железо не выдрал. Замажь глиной щели и пользуйся. Там я прожил пару лет безвылазно. И ты никуда оттуда не уходил? С твоим-то даром? Сухан медленно, точно боясь ошибиться, покачал головой. Нет, я ненавидел свой дар и почти им не пользовался Разве что, когда заканчивались продукты, навещал железнодорожную станцию и брал кое-что по мелочи из стоявших там товарников Иногда консервы, иногда муку А потом в Муромской деревеньке мне надоело, и я стал играть в «Робин Гуда» Грабил Делменов Долбушина Глава финансового форта отнесся к такому признанию равнодушно. Он сидел у стены, вытянув ноги Топор берсерка лежал у него на коленях И Долбушин рассеянно трогал кожаный ремешок, которым была обмотана его рукоять «Деньги я отдавал нищим, но не всем они помогали» Однажды я подарил пять тысяч одному пьянчушке с грустными глазами. Я подумал, пусть я сам несчастен, но смогу же я сделать счастливым хоть кого-то. Через три дня я вновь попытался найти этого пьянчушку, а мне сказали, что он уснул ночью на морозе. Думаю, все из-за тех же пяти тысяч. Выходит, моя доброта его только быстрее ухлопала И тогда я пошел к Гаю Явился к нему ночью через алую прорезь Оглушил арбалетчика и хотел убить Гая Но не убил, сказал Боброк Не убил, потому что он не испугался Сказал, что давно ждал меня И я стал с ним беседовать, и... Как странно. У нас оказалось немало общего. Мы говорили, что то, что существует сейчас, это не шныр. Пчелы находят подростков, у которых есть какие-то качества, и приводят в шныр. Там их вталкивают в куртки из-за скорузлой драконьей кожи, вручают им шнеперы и саперки... А потом эти несчастные дети застревают в болоте, сливаются с закладкой или гибнут в первом же бою. Зачем пчелам тащить на войну этих смертников, если уже ясно, что они не выдержат? Свобода выбора? Но это для нас свобода в нашем линейном времени. Двушки же наперед известно, кто сломается, а кто выстоит. То есть получается, что кто-то наперед рождается для страданий и для гибели. Я думала об этом. Спросила как-то у Меркурия, почему страдают и умирают дети? Почему многие вещи несправедливы, и были другие вопросы в этом духе? Глухо произнесла штопочка, стоявшая рядом с Суханом, но до сих пор молчавшая. И что он ответил? Жадно спросил Сухан. Он ответил, что не знает, но потом добавил, загадка, загаданная в двухмерном пространстве, совсем иначе решается в трехмерном. А если пространство стомерно, то и решать бесполезно. Прорвемся на двушку, и там все поймем. Надо просто верить. То есть. «Мы видим все не так и поймем только потом, но я все равно не понимаю, почему из-за этих загадок дети должны залипать в болоте, потому что они не выдержали и где-то ошиблись», — нахмурился Сухан. Боброку не хотелось рассуждать на эти темы. Он был пнуйцем и видел мир просто. «Вот враг, вот кулак». А что хорошо и что плохо, уже до нас разобрались. «Почему ты не с Тилем?» Перебив, внезапно спросил он Сухана. «Я сам по себе. Тиль мне много что поручает, но побаивается. Предпочел иметь рядом зомби». «Зомби? Это еще кто?» «Был у Тиля прекрасный боец, но вдруг подсел на псиоз. В считанные недели опустился и подсадил себе личинку Обычно растворенные ходят как роботы, но этот сохранил сообразительность и ловкость Видно, Эльк попался чуть повыше уровнем и сохранил ему мозг Хотя зомби, конечно, уже давно не человек, у него много всяких возможностей Он поддерживает связь с болотом, может видеть проходы здесь, внутри дома, и способен провести тиля. Пока Сухан говорил с Боброком, пнуйцы осмотрели этаж. В углу квартиры Сухана они обнаружили несколько деревянных ящиков и открыли их. «Ого, да тут полк, вооружить можно!» – присвистнул Рома. Сухан подошел и небрежно пнул один из ящиков ногой. Полк нельзя, роту нельзя. А вот взвод, пожалуй, можно, если сильно не капризничать и брать, что дают. Есть луки, самострелы. Вот шпага-пистолет. Непрактичная, но красиво отделанная. Шестнадцатый век. Я заряжаю ее песком и грабием с двушки. Сносят все, как картечь. Остались, по счастью, запасы с прежних времен. Эльбы очень их не любят. Он присел и потянул к себе другой ящик. «А здесь у меня белое оружие». «Может, все-таки холодное?» – переспросил Рома. «Холодным его называют тот, кто не знает слово «белое», – строго поправил Сухан. «Мечи сабли, секиры, кинжалы и разные промежуточные. Вот меч из коллекции Ресмана». «А этот работы мастера Юлиана Дель Рейя, но лучший, конечно, Цезаря Борджа, хотя явно парадный, узкий, чисто для уколов, уже больше шпага, чем меч. Едва ли хозяин хоть раз обнажал его для боя, а вот я как-то попытался. Не всем же убивать чужими руками». «Это может позволить себе только самое высокое начальство». И Сухан не то насмешливо, не то с вызовом взглянул на Долбушина. Потом отбросил мешковину со следующего ящика. «Здесь у меня подсайдашные ножи, засапожные, даги, арабского оружия много». А вот японское не люблю. Хрупкое очень. Чуть ошибешься, как стекло разлетается. «Откуда такое богатство?» Спросил Ул. Он догадывался, насколько может потянуть такая коллекция. «Навещаю западные музеи. Беру попользоваться. Когда надоедают, возвращаю. К вещам надо относиться просто». И, кстати, это чушь, что четырехсотлетние клинки обязательно будут ржавыми и гнутыми. Хороший клинок времени не боится, а вот поделки ржавеют быстро. Весь девятнадцатый век два города в Италии, один в Германии, только тем и занимались, что штамповали поддельное оружие и доспехи для новоришей, купивших себе дворянство. Им важно было доказать, что дворянство у них древнее. Покупали замки и украшали их нарочно со старинными мечами с фальшивыми зазубренными рыцарскими латами и щитами с гербом. Но это все, конечно, новодел. У запасливого Рузи оказалась в кармане пачка охотничьих колбасок. Он хотел поесть сам, но из вежливости принялся всем раздавать. И, разумеется, ему единственному не хватило колбаски. Это, как известно, извечная проблема всех угощающих. Иногда хочется доверить угощать кому-то третьему, чтобы не хватило уже ему. — А ты сам-то что, не хочешь? — участливо спросила Рина, который Рузе отдал последнюю колбаску. Выражение лица Рузи, слишком просветленное и радушное, показалось ей подозрительным. Рузи замотал головой, просветляясь еще сильнее. Все многочисленное оружие, которым Рузи недавно навьючивался, теперь было им благополучно растеряно. Остался только одинокий японский сюрикен, прочно прижившийся в кармане. Рузи с большой ловкостью, надрезал им скотч, вскрывал консервные банки, отпарывал какие-то ниточки и все лучше понимал японских ниндзя. Видимо, их знаменитая боевая ярость зарождалась, когда ниндзя по какой-то причине метал свой сюрикен во врага и, понимая, что ему теперь нечем отпарывать ниточки, чистить под ногтями и царапать на деревьях послание девушкам, приходил в бешенство. Сейчас Рузя подошел к Сухану и попросил чем-нибудь его вооружить. Тот сознанием дела окинул Рузю взглядом, оценил рост, длину рук и относительную физическую силу. При полном отсутствии ловкости тебе, пожалуй, подойдет что-нибудь классическое, опробованное нашими прадедушками. За что я люблю массовое оружие, так это за его продуманность». «Дешево, сердито, интуитивно просто и разваливает врага до пояса уже после часового мастер-класса», — заявил он и вручил Рузи бердыш. Лезвие широкое, лунообразное, облегченное рядом круглых отверстий, косится, крепится к древку тремя гвоздями и обмотано поверх тонким кожаным ремешком. Примериваясь, Рузи неуклюже взмахнул бердышом. «Ну, разве не красавец?» — воскликнул Сухан, неясно, кого имея в виду, Бердыш или Рудю. «Только ремень подбери». «А ремень на Бердыше зачем?» «Ну, как зачем?» «Это Бердыш конного стрельца. За спиной таскать в походах, чтоб рук не загромождал. Кроме того, и сам Бердыш малость покороче». Как я его в запаснике Эрмитажа увидел, так он мне прямо человеческим голосом сказал, «Папа, я хочу к тебе!» Куря с Никитой расхохотались. Шутка была по духу вполне себе пнуйская. Боброк опять достал фляжку, отхлебнул, коснулся лба и поморщился. Морщины на его мятом лице проступили глубже. Голодный Илья захныкал, «Будь мужчиной!» Сказал ему Ул, но Илья, хоть и будущий богатырь, быть мужчиной отказался, поскольку просчитал, что ему это невыгодно. Яра стала кормить малыша. Временами она ловила на себе быстрый, до конца непонятный ей взгляд Сухана. Она все пыталась понять выражение его лица и, наконец, поняла... Сухан смотрел на нее, как плененный волк мог бы смотреть на дальний лес, или как скованный разбойник, осужденный на пожизненное заключение, на женщину с младенцем, пришедшую к кому-то другому, и с завистью, и с мукой, почти с ненавистью, но и как на что-то высшее, иное, чего ему? Никогда не познать и не коснуться